Из этого не следует, что на практике такое развлечение можно провести в чистом виде. Имеется много видов психоаналитической процедуры, где оба принципа действуют совместно. Иногда акцент делается на одном, иногда на другом. Но важно понять различие этих принципов, потому что только тогда мы сможем понять их соотношение в любом конкретном анализе. Мне также не хотелось бы быть понятым так, что следует выбирать что-то одно, либо социальное приспособление, либо заботу о душе, и что выбор в пользу человеческой цельности с необходимостью заводит в пустыню социальной несостоятельности. Приспособленный человек, в моем смысле слова, это человек, который выставляет себя товаром, в нем нет ничего устойчивого, определенного кроме потребности доставлять удовольствие и готовности менять роли. Пока это ему удается, он в какой-то степени находится в безопасности. Но измена высшему «я» человеческим ценностям ведет к внутренней пустоте и непрочности, которая проявится, как только что-то пошатнется в его борьбе за успех. Однако даже если все обойдется он заплатит за свою человеческую неудачу язвами желудка, болезнями сердца или любыми другими болезнями, вызванными психическими причинами. Человек, который достиг внутренней силы и цельности, часто не столь удачлив, как его неразборчивый сосед, но у него есть уверенность в себе, способность суждения и объективной оценки, и поэтому он гораздо менее уязвим, для меняющихся времен и чужих мнений. И это во многом способствует его конструктивной работе. Очевидно, что приспособляющая терапия может и не иметь религиозной функции, если под религиозным мы понимаем отношение, характерное для ранних учений гуманистических религий. Я хотел бы теперь показать, что в качестве врачевания души психоанализ выполняет вполне религиозную функцию, хотя и ведет, как правило, к критической оценке теистической догмы. Пытаясь обрисовать человеческое отношение, стоящее за мышлением лао Цзы, Будды, Пророков, Сократа, Иисуса, Спинозы, философов Просвещения, мы видим, что, несмотря на все различия, у них имеется много общего. Не стремясь дать полное и точное определение, охарактеризуем это общее ядро идей и норм следующим образом. Человек должен стремиться к постижению истины. И он человек в той мере, насколько ему удается выполнить эту задачу. Он должен быть независимым и свободным. Человек это цель в себе, а не средство для достижения целей другого человека. Он должен с любовью относиться к окружающим. Если в нем нет любви, то он лишь пустая оболочка, даже если сосредоточил в себе всю власть, все богатство и весь ум. Человек должен понимать различия между добром и злом. Он должен научиться внимать голосу совести и следовать ему. Цель психоаналитического врачевания души состоит в том, чтобы помочь пациенту достичь того отношения к жизни, которое я называю религиозным. Обсуждая взгляды Фрейда, я указал, что признание истины является основной целью психоаналитического процесса. Психоанализ придал понятию истины новое измерение. До аналитического мышлении считалось, что человек говорит истину, если он верит в свои слова. Психоанализ показал, что субъективная убежденность ни в коем случае не является достаточным критерием искренности. Человек может верить, что действует из чувства справедливости, но его настоящий мотив – жестокость. Он может верить, что его мотивом является любовь, но на самом деле им движет стремление к мазохистской зависимости. Человек может верить, что им руководит долг, хотя основной его мотив – тщеславие. Теми, кто их использует, большинство рационализаций полагаются истинными. Человек не только хочет, чтобы другие верили в его рационализации.